Начало было многообещающее. Признаться, друзья мои, по спине у меня пополз холодок, а волосы на голове стали дыбом. Прошу прощения, сказал я, отдавая честь. Я понимаю, что вызвался н а о ч е н ь опасное дело, но мне еще не сообщили, в чем оно состоит. Полковник Перен строго сказал Лан: "Это несправедливо. Вы позволили этому храбрецу вызваться добровольцем". А он не знает даже, какие опасности его ждут. Но я уже снова стал прежним ж а р а р о м Ваше превосходительство, сказал я, да позволено мне будет заметить, что чем больше опасность, тем больше и слава, и мне придется только пожалеть, что я вызвался добровольцем, если окажется, что никакого риска нет. Это были благородные слова, и выражение моего лица подкрепляло их. Вид у меня в тот миг был героический. Я почувствовал на себе восхищенный взгляд Лана и с восторгом подумал, что блестяще начинаю свою службу в Испании. Если бы я погиб в ту ночь, то обессмертил бы свое имя. Новые и старые товарищи, которые ни в чем другом не могли бы с т о л к о в а т ь с я единодушно отдали бы дань любви и восхищения Этьену Жерару. Генерал Разум, разъясните обстановку, коротко приказал Лан. Командующий саперами встал, держа циркуль в руке. Он подвел меня к двери и указал на высокую серую стену, которая высила среди развалин. Вон там проходит теперь вражеская линия обороны, сказал он. Это стена большого монастыря Мадонны. Если нам удастся взять его приступом, город падет. Но они заложили вокруг монастыря к о н т р м и н ы а стены такие толстые. Что пробить их артиллерийским огнем невероятно трудно. Однако нам стало известно, что в одном из подвалов противник устроил большой пороховой склад. Если его удастся взорвать, путь нашим войскам будет свободен. А как туда пробраться? – спросил я. Сейчас объясню. У нас есть в городе свой человек по имени Юбер. Этот смельчак поддерживал с нами регулярную связь и обещал взорвать склад. Он должен был сделать это ранним утром, и вот уже два дня штурмовой отряд из тысячи гренадеров ждет, пока будет пробита брешь, но взрыва не было. И эти два дня мы не имеем никаких вестей от Юбера. Судьба его нам неизвестна. Значит, я должен пойти туда и все выяснить. Совершенно верно. Может быть, он заболел, или ранен, или убит. Ждать ли нам взрыва или же предпринять наступление в каком-нибудь другом месте? Мы не можем решить, это пока не узнаем, что с ним сталось. Вот план города, капитан Жерар. Как видите, за этим кольцом монастырей лежат улицы, которые сходятся к главной площади. Если вы доберетесь до площади, то увидите на одном из ее углов собор. Он стоит на углу улицы Таледа. Юбер живет в маленьком домике между мастерской сапожника и винной лавкой. По правую руку, если идти от собора. Вам все ясно? Вполне. Вы найдете его дом, поговорите с Юбером и узнаете, осуществим ли еще наш план, или же придется отказаться от него. Он протянул мне сверток грязной материи. Вот облачение францисканского монаха, сказал он. Это самая удобная одежда. Я попятился. Не хочу быть шпионом, воскликнул я. Нет, уж пойду в мундире. Это невозможно. Как надеетесь вы пройти по улицам? И кроме того, вспомните, что испанцы пленных не берут, и вас постигнет одинаковая судьба в какой бы одежде вы ни были. Это была правда. Я уже достаточно долго пробыл в Испании и знал, что судьба это будет похуже смерти. Я напялил на себя монашескую одежду. Я готов.